Шрам затянулся в последний раз, швырнул окурок себе под ноги и зло затоптал его. «Все, хорош разговоры разговаривать», — жестко сказал он. Толкнул Димку в спину, заставив сойти с места, затем подхватил под локоть и рывком потащил дальше, вдоль решеток камер. Задумавшись над сказанным, парень не замечал показной бесцеремонности особиста, машинально переставляя ноги. Казалось, Леденцов спохватился и жалеет теперь, что разоткровенничался с пленником. Но если все это не игра, не многоходовая комбинация, смысла которой неопытному бауманцу никогда не разгадать, а душевный порыв, может быть, когда натуралист говорил, что Леденцов, в отличие от Панкратова, не безнадежен, он был прав? Может, и Димка был не столь наивен, когда советовал Олегу договориться с Ганзой? Просто договариваться надо было не с Панкратовым, а с его замом, не с человеком принципов, а с прагматиком. Сохранив ему жизнь, Шрам якобы рассчитывает расположить к себе руководство Бауманской и сохранить с Альянсом деловые отношения. Да только кто он такой, чтобы лезть в политику такого масштаба? Заместитель начальника безопасности одной из станций только и всего. Его дело шпионов ловить, а он через голову своего шефа судьбы станции вершить хочет. И зачем выкладывать все по-честному сорванцу, который может через час оказаться в лапах Панкратова или вообще сбежать? По всему выходит, или Димке осталось чуть-чуть, и все услышанное он заберет с собой в братскую могилу где-нибудь в оборотном тупике неподалеку от марксистской? Либо Шрам делает его фигурой в своей шахматной партии, и скоро Димке предстоит сделать ход. Есть и третья возможность. Сам Шрам не шахматист, а только ферзь. А партию все же разыгрывает Панкратов. Кому верить? И тут Димка разом забыл обо всех интригах таганских особистов. Они вдруг потеряли значение и важность, как и все остальное. Он почувствовал сердцем «Наташа где-то рядом!» Услышал ее тихое дыхание, взволнованное биение ее сердца, родного, любимого. Кажется, как можно почувствовать другого человека во тьме, в тишине? Нельзя? Можно! Всего шагов через десять Леденцов остановил его перед очередной камерой. Наташа его уже ждала. Она слушала шаги, стоя перед решеткой, вцепившись пальцами в холодные стальные прутья, а ее глаза блестели в темноте. Динка поддался к решетке, но шрам остановил его рывком безжалостно, вздернув локти за спиной повыше и заставив пленника согнуться и зашипеть от боли. — Успеешь еще, не торопись. Васильчук, где ты там? — Хватит в прятки играть, открывай. «Здесь, Виктор Викторович!» В отдалении вспыхнул луч налобного фонаря, прожигая темноту, скользнул по платформе и остановился на решетке камеры. Наташка отшатнулась от ослепительного света, отворачивая лицо. Худой, как жертя охранник, вынырнул из-за арки, оставленной для прохода, а потому не забранной решеткой, и заторопился к ним. Даже отраженных от мрамора отцветов Димке хватило, чтобы опознать в оружии, болтавшемся на шее у охранника, бизон, пистолет-пулемет со шнековым магазином. Часто, правда, его без всяких затей и скидок по классификации тоже именовали автоматом. «Кстати, Дмитрий михайлович насмешливо заговорил Шрам, — слышал когда-нибудь о таком понятии, как человеческий фактор? Страшная в своей непредсказуемости штука, я тебе скажу. Вот я, например, должен был просто отвезти тебя в клетку, но почему-то делюсь с тобой своими мыслями и соображениями. А патрульный Васильчук, вместо того, чтобы бдеть возле клетки с важной пленницей, шуршит у нас за спиной и подслушивает разговор, который не предназначен для его ушей. И, уверяю тебя, делает он это не из простого любопытства. Охранник, загремев было ключами возле замка, замер и удивленно уставился на шрама. «Виктор Викторович, да вы что?» «Я же просто помочиться, отошел на минутку, я... Открывай, не трать мое время!» А еще у нашего Васильчука есть паскудная привычка развлекаться с пленниками, когда он думает, что этого никто не видит, продолжал нарочито доверительно делиться Шрам с Димкой. Почему-то он полагает, что раз начальству можно с ними развлекаться, то и ему не зазорно оставить парочку синяков на мягких частях тела или порезов в интимных местах. У него даже нож любимый для этого припасен. — Да, Виктор Викторович, я же обещал, что больше не буду, — загундосил охранник тоном обиженного ребенка. Решетчатая дверь наконец распахнулась, и охранник на шаг отступил в сторону, чтобы Леденцов смог затолкать пленника. «Ясное дело, что не будешь!» — многообещающе усмехнулся Шрам. Он вдруг отпустил Димку и неуловимым, по-змеиному быстрым движением выхватил штык из ножен на поясе охранника. Тускло мелькнуло, размазываясь от скорости полоска стали. Васильчук умер мгновенно, даже не успев вскрикнуть. Лезвие с хрустом погрузившись по самую рукоять под нижнюю челюсть пробило мозг. Леденцов тут же предусмотрительно сместился в сторону, не дав крови из раны себя забрызгать, и охранник мешком рухнул навзничь.